Часть вторая. Тайны океана. Глава первая. Экскурсия. Если посмотреть на карту рельефа дна Атлантического океана со светло-голубой каймой мелководья вдоль берегов трех континентов, с широкими синими полосами больших глубин и густо-синими пятнами самых глубоких мест океана, Сразу бросается в глаза длинная голубая лента средних глубин. Держась средино океана и почти в точности следуя извилистой линии берегов двух америк, эта лента непрерывно тянется от северной границы океана у острова Исландия до южных, где его воды сливаются с водами Антарктики. На экваторе в неё врезается густо-синяя, продолговатая, как артиллерийский снаряд, пятно одной из самых глубоких впадин Атлантики. В вершине этой впадины находится знаменитая романшская яма, которая как будто заставляет голубую полосу надломиться и круто повернуть с экватора прямо на юг. Эта голубая лента представляет известный атлантический подводный хребет или порог. На 2-3 тысячи метров возвышается он над ровным, чуть покатым дном океана, лежащим по обе стороны хребта на глубине 5-6 тысяч метров от поверхности. Иногда в этих синих котловинах попадаются густосиние пятна еще больших глубин – 6, 7 и даже 8 тысяч метров. Что же представляет собой этот подводный горный хребет? В чём его сходство и различие с горными цепями континентов? Какое значение имеет он в распределении глубинной температуры и солёности? Какое влияние оказывает он на направление поверхностных и придонных течений? Одинаковы ли условия глубинной жизни по обе стороны, восточную и западную этого хребта? На все эти вопросы наука о море могла ответить очень мало и очень неуверенно. Океан ревниво и упорно скрывал тайны своей жизни и своего строения. Они были недоступны узору человека. Чтобы узнать глубину океана в данной его точке, исследователь должен был осторожно разматывать с палубы судна километры стального троса глубинного лота с тяжелым грузом, с длинной трубкой на конце для захватывания образца грунта, с самозапирающимся батометром для получения образца придонной воды и с опрокидывающимся термометром для установления температуры воды у дна. Эта операция длилась часами, требовала сложных специальных машин, длительной остановки судна, умелого маневрирования им и все же иногда оканчивалась разрывом троса и потерей лота из-за внезапно налетевшего шквала или ошибки в маневрировании. Сколько же таких промеров могли произвести океанографические экспедиции у всех стран, начиная от Кука и до наших дней? И какова точность и полнота этих промеров, если действительно надежные методы, машины и инструменты явились приобретением лишь последних 50-75 лет? Даже 10 тысяч промеров для площади всего Атлантического океана 82 миллиона квадратных километров является ничтожной величиной. Один промер на 8 тысяч квадратных километров. А между тем, таких промеров во всех океанах и морях было произведено всего лишь полтора десятка тысяч. Это может дать такое же понятие о рельефе дна океана, как прогулка слепого великана, шаг которого – равен несколькимстам километром он перешагнёт через уральский хребет даже не заметив его и будет продолжать думать, что гуляет по гладкой как стол великой европейско-азиатской равнине лишь сравнительно недавно с появлением махолота положение значительно улучшилось, но только в тех полосах океана, которые более или менее густо прострочены регулярными пароходными линиями Остальные его пространства небозримые и пустынные ещё ждут в появления специальных экспедиций и исследователей. Скоро ли дождутся они этого неизвестно. Капиталистические страны, владеющие берегами океанов, настолько заняты непрерывной подготовкой к войнам или участием в вооружённых инцидентах, что на научные работы не имеющие непосредственного отношения к военным делам средств у них уже не хватает. Советская подводная пионер уже пятые сутки внимательно шаг за шагом идёт на 3/10 своего максимального хода и изучает подводный атлантический хребет по его большой дуге, идущей от саргассова моря до экватора. Поподнимаясь над хребтом, то идя над его западными или восточными склонами, то описывая большие круги почти над самым дном океана на огромнейших глубинах в 5-6 тысяч метров, подлодка видела при помощи своих ультразвуковых прожекторов и инфракрасных разведчиков много такого, о чем ученые-океанографы лишь смутно догадывались или имели совершенно искаженное представление. Регулярно, через каждые 6 часов подлодка приближалась к дну или склону хребта. Металлический борт подлодки раскрывался, и на грунт выходили профессор Лоарт Кипонидзе и океанограф Шалавин в сопровождении своих помощников добровольцев из команды подлодки. Они производили различные научные работы. Шалавин брал образцы воды и грунта, измерял температуру. изучал силы и направление течений. Заол наблюдал жизнь придонных и глубоководных животных, ловил и собирал их. Иногда все объединялись и совершали небольшие прогулки по дну или по склонам хребта, вздымая на своём пути тучи легчайшего глабегринового ила, который медленно 1 см в 1000 лет складывается здесь главным образом из известковых скелетиков микроскопических животных, глабигеринит из отряда фораминифер. В дневнике она нередко встречались узкие, длинные, глубокие провалы. Хотя в общем мы установившееся мнение о его ровной поверхности на больших глубинах оказалось вполне правильным. Подводный хребет за миллионы лет своего существования в глубинах океанна покрылся мощным слоем остатков мельчайших животных, сгладивших все его неровности, острые вершины, пропасти и ущелья, и придавших ему вид возвышенности с плавными, незаметными для глаза склонами. Поэтому все были поражены, когда ультразвуковые проекторы впервые отразили на экране оголённый пейзаж, напоминавший изрезанную щелями горную страну. Чрезвычайно взволнованный этим открытием Шулавин попросил капитана остановить подлодку недалеко от хребта и устроить здесь станцию. Из выходной камеры появились семь человеческих фигур: зоолог Шулавин, Марат, Паулик, Матвеев, Скворешня и Горелов. Каждый учёный имел теперь среди команды своих последователей. Матвеев и Скворечня увлеклись вопросами о кенографии и сделались усердными учениками и помощниками Шилавина. Не менее горячими поклонниками биологии и зоологии моря сделались Марат, Павлик и, к удивлению, всех горелов. Надо сказать, что почтенный зоолог был в немалой степени смущен тем вниманием к его любимой науке, которая стала все явственнее обнаруживать горелов. После ухода подлодки из Саргассова моря на первую же глубоководную станцию, когда зоолог вместе с Маратом и Павликом вышли из подлодки на придонную экскурсию, им встретился Гарелов, возвращавшийся в подлодку после наружного осмотра дюс. Гарелов коротко поприветствовал зоолога потятием руки и встал уже на площадку, намереваясь войти в камеру. Но внезапно настроив свой радиотелефон на волну зоолога, он вызвал его И самым любезным тоном попросил разрешения присоединиться к его компании, объясняя, что сейчас у него много свободного времени, и ему доставило бы большое удовольствие принять участие в такой интересной научной экскурсии. Антипатия к Гарелову установилась у прямодушного зоолога вполне прочно, и он старался лишь не выходить из рамок приличия в обращении с этим человеком. Но отказать Горелову не было никаких оснований. Скрепя сердце, зоолог согласился на его участие в экскурсии. Присоединившись к экскурсии, непрерывно восхищаясь своеобразием окружающего их мрачного ландшафта с мелькающими повсюду разноцветными огоньками рыб, Горелов усердно искал для зоолога новые экземпляры предонных животных. Он выдавливал столбики образцов грунта для иконографа. шутил с Маратом и Павликом и в конце экскурсии чрезвычайно обрадовал зоолога искусством, с которым поймал совершенно новый вид медузы, закапывающийся в выл при первых признаках опасности и два раза упущенной самим зоологом. Ученый был в восторге от этой находки и горячо благодарил Горелого за нее. С этого дня Горелов с нескрываемым интересом и удовольствием начал принимать участие во всех подводных экскурсиях зоолога. Мало того, он принялся даже изучать книги по вопросам зоологии и биологии моря. Каждый свободный час проводил в биологической лаборатории и интересовался всем, над чем работал зоолог. Последний, видя весёлые и дружелюбные отношения, установившиеся между Гореловым и Павликом, Порой думал, не слишком ли он был поспешен в своих выводах относительно гореллова и его жестокости к детям. Мало ли что бывает, говорил себе учёный. Военные люди твёрдые, прямолинейные, они по-иному суждают. Для них важнее всего интересы дел, а благополучие подлодки, а человек, даже ребёнок, может иногда оказаться на втором плане. «Такая уж профессия», — со вдохом заключал он. В результате Горелл сделался не только терпимым, но и желанным участником подводных экскурсий зоолога. Сегодня, когда подлодка остановилась, или, как говорят гидрологи, взяла глубоководную станцию у подводного хребта, изрезанного здесь ущельями и пропастями, участие Гореллова в экскурсии оказалось не только желанным, но и спасительным. В великолепном настроении все готовились к выходу из подлодки. Шалавин уже успел рассказать, какое большое научное значение имеет сегодняшняя экскурсия. Мы сможем доказать теперь, говорил он радостно и взволнованно, надевая скафандр у выходной камере. Что и на дне океана действуют силы разрушающие. Да-да. Можете ли вы себе представить, морское дно есть царство отложения, а не разрушения, говорил старик Зупан. Категорически утверждал: абсолютно. На дне морском, говорил он, царит вечный покой, неподвижность. Здесь нет, говорил он, движения воды, которая размывает и переносит целые горные хребты на суше. Придонные течения нельзя принимать во внимание из-за их медленности. Здесь нет и движения атмосферы, которая выветривает эти горные хребты. Здесь идет лишь спокойный, непрерывный, в течение миллионов лет дождь из останков мельчайших растительных и животных организмов, обитающих в верхних слоях морей и океанов. И только этот процесс отложения характерен для морского дна, утверждал Зупан. А ведь по существу он прав, согласился зоолог, наглухо соединяя электрической иглой верх тяжёлого ботинка. Стоит лишь выйти на грунт, как мы сейчас же убедимся в этом. Ещё не закончив своей реплики, зоолог немедленно пожалел о ней. На лице Шалавина он увидел яростное возражение. «Да, да, да. Мы сейчас выйдем на грунт. Но в чем мы? Через полчаса убедимся, позвольте вас спросить. Мы убедимся, что морское дно есть не только царство отложения, но что в нем происходят и процессы разрушения. Мы уже видели это на экране, а сейчас увидим воочию. Да-с?» Но кто же виновник этих процессов, если действительно на дне океана нет ни ветров, ни рек, спросил Горелов, проверяя кислородную зарядку своего за спинным ранца, прежде чем надеть жилет-скафандр. Ветров нет, но вместо рек есть течения, отрезал Шалавин, сшивая на себе электрической иглой штаны. Вопрос только в их силе и постоянстве. «Позвольте вам напомнить, товарищ Горелов, что океанография знает достаточно случаев, которые позволяют судить о влиянии глубоководных течений на рельеф морского дна». Горелов с комической серьезностью поклонился, принимая это напоминание как знак уважения к его океанографической эрудиции. «Впрочем, достаточно сомнительной для всех и для него самого». Заулок улыбнулся. Марат тихонько прыснул в сторону, но Шилавин, обращаясь к Гарелову, продолжал с тем же азартом. В 1883 году Бьёкенин в проливах между Канарскими островами, на глубинах до 2000 м, нашёл дно совершенно голённое отыла. Тогда как вокруг этих мест, на глубинах 2500 м, этот отыл он находил везде. Здесь встречаются подводные пропасти и крутые скалы, точно такие же, как и на суше. В 1886 году подобные наблюдения были сделаны адмиралом Макаровым на Витязе в Лаперусском проливе. В Индийском океане между Сшельскими островами и банкой Саят-Дамала на глубинах до 1700 м дно также оказалось совершенно чистым от всякого ила. хотя в других местах поблизости он покрывал дно океана. Что доказывают все эти и многие другие наблюдения, позвольте вас спросить. Они доказывают, что в этих местах даже на таких глубинах работают какие-то течения. Не поверхностные ветровые течения, а именно проливно-отливные, действующие и вверху, и в глубине, не случайные, а... постоянные вечные Простите, что прерываю вас, товарищ Шалагин. Умешался скворешне, стою у своего раскрытого ранца, висевшего ещё на стене камеры. На сколько часов ты зарядил кислородом скафандры? Обратился он к Матвееву, на обязанности которого лежало наблюдение за всем водолазным снаряжением подлодки. Как всегда, Андрей Васильевич, на 6 часов, 6 патронов. сжатый, значит. Сжатый. Сменить. Зарядить каждый скафандр 6ю патронами жидкого кислорода. Живо. Матвеев, хотя и удивился, но бегом бросился из выходной камеры. На скворешню посыпался град вопросов. Почему, Андрей Васильевич? Зачем такой большой запас? Стоит ли из-за этого задерживаться? Широким жестом Скворечня переадресовал эти вопросы к Шилавину. — Пожалуйста, — прогудел он, усмехаясь длинные усы, — за разъяснениями обращаться к Ивану Степановичу. Шилавин, одетый в одни лишь металлические штаны, стоял растерянно моргая светлыми ресницами. — Не понимаю. Абсолютно. Почему ко мне? — Позвольте, Иван Степанович. — Позвольте, Иван Степанович. Ведь это жевы сейчас так горячо предупреждали, какие ожидают нас горные вершины, пропасти, скалы и ущелья. Надо быть готовым ко всему. В этих подводных Швейцариях и заблудиться, пожалуй, не трудно. А? Как вы думаете? Человин со своей обычной бледной улыбкой кивнул головой. Я вполне одобряю вашу инициативу, Андрей Васильевич. Через пятнадцать минут все вышли на площадку, висевшую в десяти метрах над дном. Луч сверхмощного прожектора едва пробивался сквозь муть, поднятую со дна взрывами дюз при остановке подлодки. Заработали винты и все медленно поплыли на дном океана на одной десятой максимального хода. Муть скоро осталась позади. Фонари на шлемах яркими желтыми конусами поднялись. освещали черное пространство на несколько десятков метров впереди. Время от времени зоолог стремительно опускался ко дну, выхватывал что-то из ила и с торжествующими восклицаниями засовывал свой огромный экскурсионный мешок-добычу, извивающуюся, трепещущую и просто колеблющуюся, как желе. Поодаль справа и слева очертили пространство звездочки Горелого, Марата и Павлика. Шалавин со Скворешней и Матвеевым ушли вперед и виднелись смутными желтыми туманностями. Изредка слышались возгласы и вопросы помощников зоолога. Вдруг Марат закричал. «Асцидия, Арсен Давидович! Огромная белая асцидия! В первый раз вижу такую. Взять ее или не надо? Какая она из себя! Замечательно красивая! похожая на греческий кувшин без горлышка и на длинном стебле». «Что ты говоришь, Марат?» — взволновался ученый. «Если это гипобитие Каликона, то я тебя тут же расцелую за такую находку». Он помчался к Марату, сопровождаемый смехом всех участников экскурсии. «Пол царства отдаю, чтобы увидеть этот поцелуй», — засмеялся Горелов. Поцелуй сквозь два шлема. В крайнем случае Марат мне поверит в кредит, отшучивался Заолак. Закупка видную, самую глубоководную ассидию, которую до сих пор находили только в северной части Тихого океана. Мне даже не жалко полцарства персидского царя. Ну конечно, закричал он, прибли지вшись к Марату, и опускаясь почти к самому дну. Это она. Та она красавица. От имени советской науки приношу тебе благодарность, Марат. Давай, давай её сюда. Осторожно. Осторожнее, Сножка, она очень хрупкая. Стоп! Стоп! Да нёсся в этот момент неистовый бас Гарелова. Держу за хвост. Скорей, Сudar Sendovich. Кажется, новинка зарылась в ил. Скорее её. Заулок стремительно помчался в противоположную сторону, где торжествующий голос Горелого сулил ему новые радости. В таком оживлении быстро и незаметно промелькнули два часа, и совершенно неожиданно прозвучал для них голос скворечни. — Что же вы так отстали, товарищи? Мы уже на хребте, ну и диковины тут. Скорее сюда, или новую направление. И ещё через полчаса все собрались на высокой круглой площадке, окружённой со всех сторон словно часовыми колоннами из какой-то твёрдой горной породы. Обратите внимание, товарищи, объяснял Шалавин. На площадке нет тыла. Она ровная и чистая, как стол. Тут, на высоте 1560 метров над уровнем дна океана, несомненно, работает течение и сносит этот тыл. И это, конечно, приливно-отливное течение, так как поверхностные течения на такой глубине уже незаметны, а глубинные течения слишком слабы для такой работы. «Это оно промывает все пропасти, ущелья и лощины, омывает пики, вершины и скалы. Очень важно, товарищи, обследовать хорошенько эту местность. Я предлагаю разойтись в разные стороны, на север, юг и запад. На востоке осматривать нечего, мы оттуда пришли, и ничего, кроме ровного морского дна, там не увидим». Так и сделали. На запад, в глубину хребта, у лабиринт его проходов, пошли втроём: Шалавин, Гарелов и Павлик. На север Заолок и Матвеев, на юг Скворешня и Марат. Заолок с Матвеевым тотчас же исчезли из виду, повернув в первый проход направо. Скворешня и Марат поднялись на несколько десятков метров вверх, вдоль отвесной скалы и вскоре тоже скрылись. Шалавин медленно обошел площадку, выступивая об ушком топорика каменной колонны и стены. «Интересно...» — барматал он. «Интересно...» «М-м-м...» «Что вас тут заинтересовало?» — спросил Горилов. «Знаете ли вы, что это такое?» — спросил Шелавин, откалывая кусок горной породы и внимательно рассматривая его при свете своего фонаря. — Гранит, батенька, абсолютно. Очевидно, хребет образовался в древнейшие времена в результате извержений магмы. Ну-ну, очень интересно. Он спрятал обломок гранита в сумку, висевшую у него позади, и двинулся вдоль ровной, матово отсвечивающей, словно полированная чёрной стены. Открылся широкий проход прямо на запад. Отлично, сказал Шалавин. Это то, что нам нужно. Пойдём по этому ущелью, пока можно будет. Смотрите под ноги, не провалиться бы. Он первым вступил в проход шириной, которого достигала здесь примерно 30 м. С обеих сторон видны были чёрные гранитные стены, чистые, тускло поблескивающие крупинками светлого кварца. Над путниками изредка пролетали разноцветные гоньки глубоководных животных, рыб, рачков, мягкотелых. На оголенном от ила каменном ложе ущелья на небольших выступах и неровностях стен встречались глубоководные актинии, медленно ползали распластавшись морские звезды, а фигуры с густоразветвленными словно кружева лучами. Но ни галтурии, ни морских ежей, ни других любителей ила не было видно. Иногда стены сближались, нависали над головами путников, сворачивали то в ту, то в другую сторону. Тогда становилось жутко в этих чёрных мрачных теснинах. Дно ущелья, в общем, шло довольно круто под уклон. Местами оно было покрыто огромными обломками скал, и через них приходилось перелезать, цепляясь за выступы. Скалы перемежались с глубокими оврагами или широкими ложбинами, в которые Павлик спускался со стесненным от невольного страха сердцем. Живые разноцветные огоньки мелькали все реже, ущелье становилось все более мрачным и пустынным. Люди шли молча, разговаривали мало. Порой доносились отрывистые фразы, которыми обменивались Заулок с Матвеевым и Скворечня с Маратом. Лиши зредко слышались слова Шелавина, быстро шедшего впереди. Осторожно, спуск, поворот, порог. Через каждые 200-300 м Шелавин останавливался, запускал вертушку для обнаружения течений, потом двигались дальше. Шли гуськом. Впереди Шелавин, за ним Павлик. Горело в замыкавшее шествие. Перебираясь через один из невысоких порогов, Павлик вскарабкался на большой обломок скалы, лежавшей на пути, и, оттолкнувшись, прыгнул вниз за Шилавиным. Обломок покачнулся, и сейчас же позади послышался сдавленный крик Горелого. «Ах, черт возьми!» Павлик обернулся. С дна ущелья поднималась легкая муть. «Что вы сказали, Федор Михайлович?» — спросил он. В ответ услышал пыхтение и неразборчивое бормотание. Что с вами, Фёдор Михайлович? с тревогой спросил Павлик, поднимаясь обратно на бугор. Павлик. Послушался наконец задыхающийся голос Гарелова. Поди сюда. Помоги. Павлик испугался, цепляясь за неровную поверхность бугра, он быстро взобрался на его вершину. Большого камня, через который он только что перелез, не было. Внизу смутно виднелась его громада, под ним синевато отсвечивал металл. Что у вас случилось? Я вам не нужен? послышался голос Шалавина. Ничего особенного, ответил, задыхаясь, Гарелов. Меня ошвып скотившися камень. Сейчас мне Павлик поможет. Павлик, скорее ко мне! Павлик быстро сбежал с бугра и изо всех сил налёг на камень, который придавил горелов в стене. Соединёнными усилиями они сдвинули тяжёлый обломок, и горелов Оха и Кривтя поднялся с дна. "Да", проговорил горелов, поправляя на себе снаряжение. "Арошек, мешек. На суше осталась бы под ним от меня лишь мокрое место". — Да и здесь, под водой, было бы мне плохо, если бы не скафандр. — Ну, спасибо, Павлик. Идем догонять Ивана Степановича. Шалавин, очевидно, забрался уже далеко, так как огонек его долго не показывался. Горелов, должно быть, при падении ушиб ногу о свою металлическую оболочку и, прихрамывая, шел медленно. Однако он не жаловался на боль. Время от времени по сторонам открывались боковые проходы, то широкие, то узкие, как щели. Неожиданно из одного из них выскочил огромный красный краб на высоких сильных ногах, с поднятой кверху могучей клешнёй. Большое, покрытое панцирным щитком тело краба покачивалось на ломаных коленчатых ногах, как подвесная люлька. Чёрные выступающие далеко вперёд глаза смотрели пристально, как будто разъярённые появление непрошенных гостей. Павликат испуга застыл на месте, и в одно мгновение его нога ниже колена была зажата словно стальными клещами широкой и толстой клешнёй. Послышался резкий металлический скрежет и хруст. Казалось, скафандер затрещал. Крап упёрся всеми своими восемью ногами и резко дёрнул ногу Павлика. Павлик скрикнул и, потеряв равновесие, упал. Горелов, успев отойти на несколько шагов вперёд, обернулся и, выхватив топорик, бросился на краба. Не выпуская ноги Павлика, краб поднялся ещё выше на своих вытянутых ногах и угрожающе выставил навстречу Горелову вторую клешню. Топор сила и опустился и одним ударом начисто отсёк её. Лишь после этого краб выпустил Павлика и, с неуловимой быстротой, исчез в том же проходе, откуда только что так неожиданно появился. Вся эта сцена длилась не больше минуты, и если бы не отсеченная клешня, валявшаяся на каменистом дне, она могла бы показаться Павлику лишь кошмарным сном. — Какое чудовище! — пробормотал он побелевшими губами. — Он меня повалил! Повалил! Устикий и Павлик успокаивал его Горелов. Я думаю, что ты упал скорее от неожиданности, чем от рывка краба. Ну как ты себя чувствуешь? Нам надо спешить. Смотрите, смотрите, Фёдор Михайлович, испуганно закричал Павлик, прижимаясь к Горелову и показывая на проход, в который только что скрылся краб. Среди обломков скал, нагромождённых у входа в узкое ущелье, Гарилов увидел несколько пар сверкающих глаз и множество шевелившихся на дне миклишней. Уйдём отсюда поскорее, Павлик, сказал Гарилов. И здесь должно быть немало этих тварей. Лучше с ними не связываться. Ну что вы там плетётесь? Позвольте вас спросить, ворвался вдруг в их разговор возбуждённый голос Шелавина. «Какие там крабы? Не видите ли вы их, что ли? Позвольте вас спросить. Идите скорее сюда. Я сделал тут замечательное открытие. Редкие по богатству золотые россыпи. Огромные, великолепные самородки. Я сообщу капитану и попрошу сюда людей с подлодки. Я на минутку выключу вас и соединюсь с центральным постом управления, а вы бегите ко мне». Но позвольте, позвольте, закричал Горелов. Иван Степанович, далеко ли вы ушли от нас? Ответа не было. Очевидно, человек уже отключился и перешёл на волну подлодки. Ну как же можно так? негодовал Горелов. А что если он свернул куда-нибудь в боковой проход? Где его теперь искать? Подождите минуту, послышался голос зоолога. Он поговорит с подлодкой и опять соединится с вами. Ну ладно, — сказал Горелов, — пойдем потихоньку вперед, Павлик. Они двинулись дальше. Павлик теперь едва поспевал за прихрамывавшим перед ним Гореловым. Он уже начал уставать. Внезапно где-то впереди и справа послушался глухой короткий грохот. Потом прокатился гул и быстро затих. Горелов и Павлик в недоумении остановились. Что это может быть? тихо произнёс Гарилов. Стревоженные они двинулись дальше, шли молча, невольно замедляя шаги, с опаской оглядываясь на чёрные каменные стены, на груды скал, казавшиеся обманчиво прочными, на нависавшие порой со стен утёсы. Дно было каменистое, чистое отыло, но вода вокруг необъяснимым образом становилась заметно мутней. Золотистые облака ила волнами шли по ущелью навстречу горелову и Павлику, гуще и гуще заволакивая всё вокруг. Идти становилось труднее, на расстоянии 2-3 м уже ничего нельзя было разглядеть. Горелов остановился, Павлик в страхе прижался к нему. "Почему молчит Иван Степанович?" тихо спросил Горелов. "Неужели он ещё не кончил свой разговор с подлодкой?" Я вызову его. Это безобразие так затягивать. Он нажёл кнопку на щитке управления в своём патранташе и прислушался. Ответа не было. Гарелов позвонил по телефону зоолога и рассказал ему, что случилось. Что бы это могло значить? Задумчиво ответил зоолог. Надо снизить с подладкой. Может быть, они ещё разговаривают с Ван Степановичем. На вызов зоолога ответил лахтиный начальник, старший лейтенант Багров. Он сообщил, что разговаривал с человеком минут 10 назад и собирается послать к нему по его требованию 5 человек из команды. Узнав, что человек не отвечает на вызовы и что именно минут 10 назад раздался какой-то грохот, старший лейтенант приказал немедленно прекратить научные работы, всем участникам экспедиции собраться и начать поиски океанографа. При этом старший лейтенант добавил, что он ускорит выход из подлодки назначенного отряда и просит выделить человека для пеленгования ему с того места, где соберутся все участники экспедиции. Вскоре на высоте над ущельем среди облаков Илла появилось два туманных оранжевых пятна. Они быстро спускались вниз, светлели и через минуту на дне ущелья рядом с Гореловым и Павликом стояли зоолог с Матвеевым. Как не сильно был встревожен ученый, он несколько раз заставил Горелого и Павлика описать наружность, величину, окраску и строение краба, жалея, что ему не удалось лично видеть это чудовище. «Ты говоришь, он был тебе по колено, значит, примерно сорок сантиметров в высоту. Крупно, крупно. Правда, у берегов Японии водится крупный краб, высотой до метра, но сила, смелость? Нет. Нет. Это совершенно необычайный случай. Ах, как жаль, что мне не пришлось его увидеть. Между прочим, это очень умные животные. Но самое интересное, что к этому смельчаку быстро явились его товарищи. Вы твёрдо уверены в этом? Вы не ошиблись? «Может быть, вам это померещилось?» «Нет-нет, Арсен Давидович, мы оба ясно видели», — живо подтвердил Павлик. «Ах, как интересно! Как жаль!» В вышине показались еще два оранжевых пятна, и на дно опустились скворечня с Маратом. Вскоре за ними показался отряд, высланный подлодкой с комиссаром Семиным во главе. Отряд имел при себе кирки, лопаты, стеринитные патроны, а также мощный вращающийся прожектор, могущий служить сильным маяком и ящик с аккумуляторами к нему. Начальство над объединённым отрядом принял на себя комиссар. Из сообщения Горелова можно было заключить, что за время, которое прошло, пока Павлика освобождал Горелова из-под обломка скалы, которая затем потребовалась на борьбу с крабом, человек не мог очень далеко уйти от своих спутников. Несомненно, он находится где-то поблизости, в главном или одном из ближайших боковых ущельей к западу от сборного места. Комиссар быстро организовал поиски. Десять человек должны были обследовать ближайшие боковые ущелья, пять с правой стороны и пять с левой. В каждом ущелье по одному человеку. На себя комиссар взял осмотр главного ущелья дальше на запад. На месте для работы с проектором и для пилингации со сборного пункта должен был остаться Паулик. Все быстро разошлись по указанным направлениям.